Глава 71. Аргументы. Аурика. «Значит, время между нашими мирами идёт неравномерно?» — пробормотала я. «Здесь сутки, а на Земле годы. Мне кажется, Аурика прожила замечательную жизнь. Такой взгляд, как у неё, бывает только у счастливых женщин», — отметил маг. «Согласна», — кивнула я. «Только не плачь больше, умоляю», — погладил меня по руке Итан. «Я сама не знаю, что на меня нашло». Это так странно, видеть со стороны свое собственное тело. Я бабушка. Внуки, кстати, похожи на меня. Невольно всхлипнула я. Мое лицо тут же подверглось успокоительным поцелуям Я вдруг вспомнил, какой ты была на Раузуме, мягко улыбнулся Ренни. Кажется, после увиденного у него словно гора свалилась с плеч. Тоже выглядела, как пожилая женщина. А этот твой колючий платочек я запомнил до конца своих дней. Колесо судьбы, философски вздохнула я. И что теперь? Ренни посмотрел на мага. «Ты сотрёшь мою метку!» «Уже стёр!» Итан провёл ладонью над его запястьем, и от татуировки не осталось и следа, причём на моей руке тоже. «Ух ты, как быстро!» изумился оборотень и серьёзно добавил. «Спасибо!» «В ближайшие дни найду заклинание, чтобы ты встретил свою новую истинную пару», пообещал маг, «а пока побегай свободным котом!» «Ты невероятно великодушен!» подколол его оборотень. «Помни мою доброту!» кивнул маг. «И что теперь? Ты вместо меня полетишь с Алиной на Эльфию?» — уточнил Ренни. Итан поморщился, как от боли. «Я попросил у короля руки его дочери, но мне отказали. Назвали бедным и безродным, поэтому у меня не осталось выхода, кроме как стать её рабом. Придётся насылать на Санделя половое бессилие, — да простит меня этот эльф, потому что я не смогу делить свою истинную пару ни с кем другим». олден провёл двумя пальцами по моему запястью, и там проступила новая татуировка — огненно-красная — с невероятно красивым изящным орнаментом. Она огибала мою руку целиком, без каких-либо разрывов. «Ой!» — потрясённо выдохнула я. Итан улыбнулся и продемонстрировал, что на его руке проступила такая же метка. «Теперь никакие эльфы не смогут нас разлучить», — подвёл он итог. Я поднялась с дивана, парни следом за мной. «Ты куда?» — встрепенулся Итан. «Королю. Я должна поговорить с ним, чтобы он отменил мою свадьбу с Сандиэлем». Я совершенно равнодушна к этому блондину и не собираюсь становиться его женой, потому что уже заполучила своего избранника и хочу быть только с ним. Я провела ладонью по рельефной груди олдена Тот глухо выдохнул, а его зрачки резко расширились. «Не уверен, что ты сможешь его переубедить», — хрипло произнёс Итан. «Смогу. Никакой помолвки и свадьбы с эльфом не будет. В крайнем случае объявлю бойкот, голодовку, истерику и что-нибудь ещё». Я решительно сжала кулаки. «Истерик и голодовок не надо», — встревожился за меня Итан. «Ничего, будешь подкармливать меня тайком и утешать», — подмигнула я ему. «Шалунья», — рвано выдохнул маг. А не чувствую себя лишним, обернулся барсом, лизнул меня в ногу в знак поддержки и куда-то умчался. «Как ты думаешь, где сейчас король?» — спросила я Итана. «Где я могу его найти?» Он бросил короткий взгляд на сгущающуюся темень за окном и ответил. Перед ужином он обычно принимает прошения от подданных в тронном зале. «Пойдём, я тебя провожу». Едва мы вышли в коридор, за нами вереницей потянулась моя охрана. Эльфов тут уже не наблюдалось. Наверное, нашли такие Леторда. «Послушай, пока я говорю с королём, тебе лучше постоять в это время в коридоре, чтобы он тебя не видел, ладно? Боюсь, что ты для него сейчас как раздражающий фактор», — отметила я. «Согласен», — кивнул Итан. «Но помни, теперь я всегда рядом». Он с нежностью поцеловал меня в висок. Перед троном с монархом собралась небольшая толпа просителей, но все моментально рассеялись. Стоило Джеду подать знак рукой. «Рика, девочка моя!» — обрадовался он моему появлению. «Как ты, родная! Я собирался пригласить вас с Сандиэлем на семейный ужин через час». «Папочка, нам надо поговорить!» — решительно выдохнула я. «Наедине! Ты напоминаешь сейчас воинственного воробушка? Знаешь об этом?» — посмотрел он на меня с умилением. Прябняв за плечи, он отвёл меня в самый конец зала, отдав приказ своим и моим телохранителям оставаться на месте. «Вот, смотри, я активировал вокруг нас полок тишины», нажал он на фиолетовый перстень. «Рассказывай, что тебя беспокоит?» «Папочка, я умоляю тебя отменить мою свадьбу с Индиэлем», выпалила я безо всяких предисловий. «Это Уолден тебя надоумил?» помрачнел отец. «Хорошо, что Итан остался в коридоре, иначе его бы испепелили на месте». «Нет, это моё решение. Я люблю его и хочу быть только с ним. А к эльфу я совершенно равнодушна», — высказалась я. «Ты всегда была импульсивной, девочка моя. На меня посмотрели с любовью. Свадьба с эльфийским принцем — дело решённое. Это в твоих же интересах, Рика, и скоро ты сама это поймёшь. Я хочу, чтобы моим мужем стал волден отец», — не сдавалась я. «Он простолюдин, малышка», — увещевал меня король. «Ваша свадьба просто невозможна». «Неправда. Это зависит только от тебя. Ты же сам утром его хвалил, говорил, что он спас миллионы жизней, мою в том числе, и ты обещал представить его завтра к достойной награде. Так сделай это, сдержи свое слово, дай ему титул герцога, он его заслужил. Прояви справедливость», — привела железный аргумент, — «и мы с ним сможем пожениться. Я буду делать то, что сам посчитаю нужным, дочка», — мягко садили меня. «Мне донесли, что Уолден добился того, чтобы стать твоим рабом. а Вот и развлекайся с ним. Кто тебе мешает? Твой чудесный будущий муж позволяет тебе увести с собой на эльфию аж трёх гаремников. Возьми свою истинную пару, Ренни Лукаса, а ещё Итана и кого-нибудь третьего. Парни присмотрят за тобой в этой эльфийской стране. Если подумать, это даже хорошо, что Итан отправится с тобой. Он сильный маг, будет для тебя опорой. Я не люблю Сандиэля, папа». Я уже начала злиться. для брака это не обязательно спокойно парировал отец главное уважать своего супруга и относиться к нему с добротой и пониманием ага с понимающей улыбкой закопаю его под ближайшим кустом фыркнула я ты молоденькая еще многого не знаешь а вот подрастешь и удивишься насколько я был прав погладили меня по голове ты просишь меня завтра дать титону титул герцога верно ну да решительно кивнула я тогда объясни «Как мне назначить герцогом раба?» — вскинул он бровь. Вопрос поставил меня в тупик. «Итан сам добровольно обрёк себя на рабство. Он стал твоим гаремником. Согласно законодательству, он сможет получить свободу только в день твоей свадьбы. А выйти замуж ты можешь только за принца. Ну, за герцога на худой конец. Но этот вариант я даже не рассматриваю. Поэтому получился такой замкнутый круг», — отметил король. «Ты монарх и можешь менять законы. издаю указ, чтобы случай с Итаном был исключением из правил. Веду его заслуг перед Отечеством. Он же спас всю планету. Разве это ничего не стоит?» С горечью воскликнула я. «Стоит?» — согласился король. Но он не успел договорить, как нас обоих отшвырнуло от окна мощным взрывом.